Правописание ся и «тся» в глаголах. Если глагол отвечает на вопросы «что делает?», «что сделает?» или «что делают?», «что сделают?», то этот глагол стоит в третьем лице, и в нем «перед вся» мягкий знак не пишется. Если глагол отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?», то это глагол в неопределенной форме, и в нем перед «ся» мягкий знак пишется. Например, «стремиться к прекрасному». Что делать? Неопределенная форма. Окончание «ть». Сестра стремится к прекрасному. Что делает? Третье лицо. Окончание «ит». Орфограмма номер 23. Запомни словарные слова. Гимнастика, баскетбол, соревноваться, состязаться, тренер, но тренироваться.